Молодой человек шёл и улыбался своим мыслям. Он был доволен. Долгие недели он ездил на Невский и посещал там вполне определённый книжный латок. Но разбитная продавщица не предлагала ему новых изданий, предпочитая в упор не замечать постепенно мрачневшего покупателя. Потом, в один прекрасный день, женщину у латка сменил парень, кудрявый, темноглазый, с лицом каких много в Южной России. Молодого человека сначала насторожило это замена, но Латошник тут же со сватал ему альбом, а о храмах православного Петербурга пришлось купить, и соблюдая всю мыслимую конспирацию, отправиться в Пушкин. Молодой человек ждал за подній, но скоро у него отлегло от сердца. В заветном абонентском ящике на Винниградской улице. Его безо всяких подвохов ждал привычный конверт с фотографией кратко стриженного парня, лаконичной сопроводителькой и хорошим задатком. Если гражданин государства российского зарабатывает в течение года больше двенадцати миллионов, его начинают считать жутко богатым и взимать дополнительные налоги. Двенадцать миллионов это примерно две тысячи долларов. Молодой человек привык тратить большие суммы в течение одного месяца. Так что задаток, опять-таки превышавший годовой доход статистического гражданина, пришёлся весьма, кстати, не говоря уж обо всей сумме, которая теперь после успешного выполнения была практически в кармане. Оскудевший был финансовый ручеёк, вновь весело за журчал, радуя душу. Был, правда, один небольшенький нюанс. Раньше во времена веселой латожницы содержимое предварительных конвертов несколько отличалось от нынешнего. Там клиенту ещё давали характеристику. И мы заказывали полных окончательных негодяев, владельца подпольного зоводика, производившего шлатраву в бутылках, чиновник по недвижимости, разбогатевший на взятках, расплитителя малолетних из коммунальной квартиры, и куда спрашивает, сплещей всмотрит. Эгид или рок на всех не хватает. Сам он первое время все сведения тщательным образом проверял, Потом проникся доверием и прекратил трудоемкий процесс, вынуждавший медлить с исполнением и получением заслуженного гонорара. А теперь, изволите видеть, сменился посредник и про сегодняшнего клиента в плане морального облика не написали вообще ничего. Пожалуй, все же надо будет уточнить, кем он был: бандитом? сволочным ментом вроде тех с сладрыжского вокзала, которые ребетишек приспособили грузовые контейнеры потрошить или нет, я слушаю, за Касали парень стал бы заслужил. За тех, кто не заслужил таких денег, не платит. Точка. И вообще он бы сразу почувствовал фальшь. Он мастер Молодой человек улыбнулся, поймал на ладонь снежинку и стал смотреть, как она тает. Через несколько часов наступал новый год. Часть 1. Друг дома. Мужчина и женщина. Январь не спешил радовать петерцев устойчивой зимней погоды. Снег вроде по деловому улегшийся в начале ноября продержался недолго, предпочитая в тончёном ехидством выпадать и таить каждую неделю. Вот и в этот вечер резкий ветер нёс нечто сыпавшееся предположительно с неба и откладывавшееся на уличном асфальте обильной тающей каши. Она звучно хлестала по днищу автомобилей и разлеталась из-под колёс, заставляя многочисленных пешеходов шарахнуться от поребриков. В такую погоду, когда дворники отчаянно силятся соскрести налипающие хлопья, а изнутри стёкла немилосердно потеют, превращая огни светофоров и встречные фары в большие мутные звёзды, всё, что нужно для счастья неопытному водителю. Как сложное маневрирование на загруженной городской магистрали. То, что доктор прописал. Бесценный опыт. Плюсу райское наслаждение.